Глава двадцать шестая Первым в квартиру Ланской явился Щукин. Не увидев за его спиной вечного соперника, Алена выразила недовольство. «Рома, а где Игорь? Я же просила, приходите вместе!» «Да ну его!» Щукин захотел обнять девушку, но та увернулась. Парень прошел в комнату и плюхнулся на старый продавленный диван. От сотрясения крайний валик свалился на пол. Щукин похлопал по убогой обивке. «До сих пор не заменила?» У меня нет своей квартиры, это съёмная, с упрёком напомнила актриса. Замечание задело Щукина сильнее, чем отказ от объятий. Он почувствовал вызов в её словах и не мог обуздать обиженное самолюбие. Ждёшь, когда режиссёр подарит? Да пошёл ты. Режиссёр наёмная лошадка, деньги на фильм у продюсера. Он утверждает ставки. Так во во таком-то мечтаешь. Под руку Алёне попалась кофта, висевшая на стуле, и она швырнула её в рому. Тот поймал, изобразив обожание. В прихожей требовательно заверщал звонок. Ланская посмотрела в глазок и впустила Рыкова. Он тоже явился раньше назначенного времени и с упрёком уставился на Щукина. Мы договорились встретиться внизу. Какого хрена ты здесь делаешь? А ты? Игорь заметил упавший валик, кофту в руках соперника и уже не мог сдерживать возмущение. Ты приставал к ней, а он лез к тебе? Тише, мальчики, тише. «Сейчас мы одна команда. Воспринимайте меня как сестру». «Для нас ты хочешь быть сестрой, а для других...» — усомнился Рыков. «Мне никто не нужен!» — актриса топнула ногой. «Мне нужна была роль, но у меня ее отобрали, и за это они заплатят». «Ты сказала сейчас?» — Щукин вопросительно посмотрел на Алену. «Что? Сейчас мы команда? Ты для нас сестра, а потом?» «Мне не нужна сестра, мне нужна...» — Щукин не закончил фразу. Этого и не требовалось. Рыков нырнул между Алёной и Ромой, ництово вращая головой. А у меня сестра уже есть, одной предостаточно. Все приглянулись и поняли друг друга. Алёна отошла и сделала круг по комнате, бросая короткие взгляды на поклонников. Мало мужикам нежного тела, им любовь подавай. Но любовь это победа воображения над разумом, а у неё с мозгами всё в порядке. Сестра это временно, миролюбиво сказала она. Потом я выберу одного из вас, победителя. Он станет моим единственным мужчиной. «Когда?» – выдохнул Щукин. «Когда мы заработаем деньги». «Мы уже заработали», – воскликнул Рыков. «Я поговорил со своим другом. Он спихнул наши камешки в Стамбуле. Скоро привезет деньги. Вот». Рыков продемонстрировал сообщение в телефоне. «Тридцать тысяч», – прочла Ланская. «Долларов», – гордо подтвердил Рыков. «Всего-то? За шикарные бриллианты? Там это…» – стал оправдываться Игорь. Он обратился к массажисту команды, тот нашёл посредника турка, который договорился с ювелиром. А камни без сертификатов стоят в 5 раз меньше, чем легальные. Каждый взял свою долю, но и нам осталось по 10 штук на каждого, усмехнулась Ланская. Четыре съёмочных дня Полины Чёрной. Хочешь, я отдам тебе свою долю, предложил уязвлённый Рыков. Я хочу больше, Алёна остановила благородный порыв Щукина, решившего тоже отдать свою часть. значительно больше всех этих денег, и я знаю, где их взять. Она замолчала. Поклонники с почтением взирали на своего кумира, а Леона наслаждалась их вниманием. Вот бы так все смотрели на неё на съёмочной площадке. Больше не будем связываться с украшениями, объявила она. Я знаю сейф, где хранятся настоящие деньги. Много. Сколько? спросил Рыков. 5,8 млн долларов. И где же этот сейф? «Если в банке?» «Нет, я его видела. Это сейф в кабинете продюсера». «А откуда у него столько наличных?» – засомневался Щукин. «От высокого чиновника, который решил отмыть свои взятки». «Как это?» – удивился Рыков. «Говорят, чиновник опасается обыска. Если у него найдут неприличную сумму, то посадят. И он отдал деньги продюсеру. Трать, снимай свое кино. По бумагам человек вложил умеренную сумму в пределах зарплаты». Зато теперь прибыль от фильма пойдёт ему, и это уже будут честные деньги. А если фильм не даст прибыли, хоть часть, но к нему вернётся, зато в тюрьму не сядет. Откуда ты знаешь про сейф и деньги? спросил Щукин. Знающий человек сообщил. И что дальше? У тебя есть план? Алёна пригласила друзей на кухню. Там на столе красовалась бутылка текилы и нарезанный лимон. Рыков открыл бутылку и разлил напиток по рюмкам. Ланская предложила тост. За наш первый сейф, мои герои, за вас. Вы лучшие. Когда Випеля она покусывая лимон, продолжила. Но следующий сейф непростой. У него не только код, но и ключ. Код знает только продюсер, а ключ всегда у него. А ещё офис закрывается железной дверью, которая на ночь ставится на сигнализацию. На окнах тоже датчики. И как же мы возьмём этот сейф? усомнился Рыков. Да ты испугался, Игорёк. Я возмутился рыков. Ты только скажи, и я А ты, оборвала его Алёна, обратившись к Щукину. Я с тобой всегда, ты же знаешь, какие же вы у меня. Алёна в порыве благодарности обняла обоих друзей за шеи, склонила их головы к своей и потрепала волосы. Объятия длились недолго. Выпейте, а я расскажу про план. Парни дружно выпили, а она спросила Щукина: "Рома, если сфотографировать ключ от сейфа, ты сможешь сделать копию?" Щукин задумался и подтвердил: "Понадобятся снимки с трёх сторон. Тогда можно изготовить копию на 3D-принтере, а потом отлить в металле. Я знал, что ты справишься". "Но сфотографировать не удастся. Сонин никому не даёт ключ". "Зачем же ты спрашивала?" не понял Рыков. "Подожди, Игорь, до тебя тоже дойдёт очередь", Алёна продолжила разговаривать с Ромой. "У тебя найдётся маленькая незаметная микрокамера". Щукин прищурился и улыбнулся. Если её установить около сейфа, мы увидим и ключ, и код, догадался он. Достану. А кто её установит в кабинете? Автор плана, загадочно ответила Алёна и не хотя пояснила. В каждом деле есть автор и исполнители. Нам придётся поделиться с автором.